Часть 10 Почти неделю светило солнце в заброшенном саду. Думая о нем, Мэри всегда называла его «таинственным садом». Ей нравилось это название, но еще больше нравилось сознавать, что никто не знал ее пребывания, когда она находилась в нем. Это все равно, что находиться вдали от мира, в какой-то волшебной стране. Девочка любила волшебные сказки, и во многих из них ей приходилось читать о таинственных садах. Иногда в них люди засыпали на сто лет, но это ей казалось глупым. У неё вовсе не было намерения заснуть. Напротив, с каждым днём своего пребывания в Миселцуэте она всё больше просыпалась. Мэрия начинала любить свежий воздух и наслаждалась ветром. Она стала быстрее и дольше бегать и могла уже перепрыгнуть через скакалку сто раз. Луковицы в таинственном саду чувствовали себя должно быть очень хорошо. Вокруг них было расчищено пространство, достаточное для поддержания их жизни. И действительно, они уже зашевелились под землей и принялись за работу, хотя Мэри и не подозревала этого. Солнечные лучи согревали молодые растеница, дождь щедро поливал их, и луковицы совсем ожили. Мэри была странным ребёнком. И теперь, когда у неё появилось интересное занятие, она была вся поглощена им. Она всё время копала и полола. И эта работа не только не надоедала ей, но и с каждым часом нравилась всё больше и больше. Она напоминала девочке занимательную игру. Мэри нашла в саду гораздо больше бледно зелёных ростков, чем смело надеяться. Казалось, они пробивались всюду, и она была уверена, что каждый день будут появляться все новые и новые. Их было такое множество, что Мэри невольно вспомнились слова Марты о «тысячах подснежников». Последние десять лет луковицы были предоставлены самим себе и, подобно подснежникам, размножились тысячами. Девочка не знала, сколько времени пройдет, прежде чем на них покажутся цветы. Но она иногда любила представлять себе, каким будет сад, когда покроется тысячами прекрасных цветов. Гуляя по саду, Мэри ближе познакомилась с Беном Уизерстаффом. Она несколько раз заставала его врасплох, появляясь так внезапно, точно выскакивала из-под земли. По правде сказать, девочка боялась, что при виде её он соберёт свои инструменты и уйдёт, поэтому она и старалась подойти к нему как можно тише. Но и старик уже не избегал её, как сначала. Может быть, ему в тайне льстило желание девочки находиться в его почтенном обществе. Кроме того, Мэри стала гораздо вежливее. Раньше она говорила с ним так, как говорила бы с туземцем-индусом, не подозревая, что сердитый старик-йоркширец не привык к такому обращению. «Ты всё равно, что Риполов», — сказал однажды старик девочке, когда неожиданно увидел её подле себя. «Я никогда не знаю, когда увижу тебя и с какой стороны ты явишься». «Он теперь дружит со мной», — заметила Мэри. «Это похоже на него». — проворчал Бен Уизерстав. «Он таки любит почваниться перед новыми знакомыми и распустить перед ними хвост. В нём столько спеси, сколько в яйце белка вместе с желтком». Старик очень редко подолгу разговаривал с девочкой, а иногда даже отвечал на её вопросы недовольным ворчанием. Однако в это утро он разговорился Он даже поднялся и подставил подбитый гвоздями сапог на лопату, чтобы взглянуть на ребёнка. «Сколько времени ты здесь?» — вырвалось у него. «Думаю, около месяца», — ответила Мэри. «Ты начинаешь делать честь мистел Суету», — сказал Бен. «Ты стала полнее и такая уж жёлтая». Когда ты вышла первый раз в сад, ты была похожа на молодую общипанную ворону. Я подумал про себя, что никогда еще не видел более некрасивого и угрюмого ребенка». Мэри не была тщеславна и никогда не думала много о своей наружности. Поэтому она не особенно огорчилась, услышав такое замечание. «Я знаю, что тело промолвила она. «Мои чулки стали туже, А раньше они были в складках. А вот и Риполов, Бен Уизерстафф. В самом деле это был реполов И девочке он показался на этот раз милее обыкновенного. Его красная грудка блестела, как атлас. Он распускал крылышки и хвост, ворочал головкой и прыгал вокруг с грациозными ужимками. Казалось, он решил заставить Бена Уизерстаффа восхищаться им но тот был в насмешливом настроении. «А, вот и ты!» — начал старик. «И я для тебя хорош бываю, когда нет никого другого». «О, посмотрите на него!» — воскликнула Мэри. Очевидно, Риполов хотел загладить свою вину перед стариком. Он все ближе и ближе вертелся около Бена и плутовато поглядывал на него блестящими глазками. Птичка села на смородинный куст, склонила на бок головку и запела песенку. — Ты думаешь меня провести этим? — сказал Бен, смущив лицо и стараясь скрыть своё удовольствие. — Ты думаешь, что тебе верят? А? Риполов распустил крылышки. Мэри не верила своим глазам. Казалось, птичка понимала всё, что говорил старик. Она подлетела к ручке лопаты и опустилась на ее верхушку. Лицо старика медленно расплылось в широкой улыбке. Он тихо стоял, словно боясь каким-нибудь движением вспугнуть Репалова. Наконец Бен заговорил тихим шепотом. — Ну и плод же ты! Пусть меня повесят! Знаешь, небось, как провести человека. — Ты это умеешь, да и Бен стоял, не шевелясь до тех пор, пока Риполов не взмахнул крыльями и не улетел. Тогда старик снова принялся копать землю и несколько минут ничего не говорил. Но Мэри на этот раз не побоялась заговорить первой. — У вас есть свой сад? — спросила девочка. — Нет, я холостяк и живу с Мартином-привратником. А если бы у вас был он, продолжала Мэри. Что бы вы посадили? Тыквы, картофель или лук? Но если бы вы захотели развести цветы, не унималась девочка. Что бы вы посадили? Луковицы и пахучие цветы, а больше всего роз. Лицо Мэри просияло. Вы любите розы? спросила она. Прежде чем ответить, Бен Узерстав вырвал с корнем сорную траву и отбросил в сторону. «Да, люблю. Я служил садовником у одной молодой дамы. У нее было много роз, и она очень любила их. Я видел, как она наклонялась над ними и целовала». Он вытащил еще один куст сорной травы и нахмурился. «Это было...» «Десять лет тому назад». «Где она теперь?» — спросила Мэри заинтересованно. «На небе», — отвечал он, засовывая глубже в землю лопату. «Да, на небе, как говорит наш священник». «А что стало с розами?» — не унималась еще больше заинтересовавшись девочка. «Они были предоставлены самим себе». Мэри пришла в сильное возбуждение. «Они совсем умерли? Розы умирают, когда за ними не смотрят?» Осмелилась спросить девочка. «Я любил их. И я любил ее, а она любила эти розы». Нехотя сознался Бен. «Раз или два раза в год я хожу туда и работаю немного. Подрезаю старые ветки и окапываю кусты. Они одичали, но там... «Хорошая почва, так что некоторые должно быть ещё живы». «А если на розах нет листьев, и они все выглядят серыми и сухими, то как узнать, живы они или нет?» — расспрашивала Мэри. «Надо подождать до весны, когда солнце будет греть их после дождя, а дождь поливать в жару. Вот тогда и узнаешь». «Как? Как?» — скричала Мэри, забыв осторожность. Посмотри на ветки, и если на них есть хоть одна маленькая коричневая шишечка, то и следи за ней после теплого дождя. Увидишь, что случится. Старик вдруг замолчал и с любопытством посмотрел на Мэри. «Почему ты так вдруг заинтересовался розами?» — спросил он. Мэри почувствовала, что покраснела. Ей почти страшно было отвечать. «Я... я хочу играть, как будто у меня свой собственный сад!» — заикалась она. «Я... мне здесь нечего делать. У меня нет никого!» «Так-так...» — медленно проговорил Бен, глядя на ребенка. «Это правда. У тебя нет никого и ничего!» Он сказал это так странно. Мэри показалось, что он ее жалеет. Ей никогда не было жаль себя. Она постоянно чувствовала себя или усталой, или сердитой, потому что никого и ничего не любила. Однако теперь ей казалось, что свет переменился и стал милее.